часть Третья. Нуждающийся человек нечувствителен. В первом приближении кажется, что биржа должна уравнивать шансы игроков вне зависимости от капитала. Вложился в фуфло? Продавай домик в Монако, а с ним и последнюю пару кожаных трусов с позолотой. Посмотрел ролик на YouTube и вложился грамотно? Твои 100 долларов потихоньку растут. Однако почему-то это работает совсем по-другому. Богатые на бирже богатеют, А бедные либо разоряются, либо вяло растут хуже индекса, отдавая всевозможные налоги, комиссии и едва поспевая за инфляцией. Дьявол кроется в том, как именно богатые ведут себя на финансовых рынках и почему им везет чаще. Эмоции важны, но есть и еще кое-что. Финансовая подушка, связи, навык рисковать, возможность взять деньги в долг и семейные ценности. Особенно хорошо, когда этих ценностей много. Глава 12. Замкнутый круг жадности и страха. Я много раз говорил, что рынки управляются двумя силами: жадностью и страхом. Надо рассказать о том, как они взаимосвязаны. А помогли мне в этом заметки Моргана Хаузела, который подкинул основные идеи для этой главы. Любая жадность начинается с невинной идеи: я прав, я ведь заслуживаю этого. Мне должно повести, я старался Не может быть такого, чтобы я был неправ. Надо сказать, что это вполне резонная идея. У более-менее рациональных экономических субъектов три стимула. Конкуренция, адаптация и сравнение с окружающими. Конкуренция означает, что жизнь трудна. Делать бизнес тяжело. Инвестировать трудно. Не все получают приз, даже если они думают, что они достойны и принимают исключительно верные решения. Адаптация означает, что даже те, кто получает заветную награду, привыкают к ней довольно быстро. Поэтому планка, соответствующая вашему положению награды, быстро сдвигается вверх, как у миллионеров, которым всегда требуется в три раза больше денег. Тут я довольно сильно от них отличаюсь, ведь мне требуется не в два, а в 20 раз больше денег, чем сейчас. Социальное сравнение означает, что любая награда измеряется не в абсолютном значении, а лишь относительно других людей, которые делают что-то или выглядят так, что делают Примерно так же упорно, как и мы. Мы смотрим на машину соседа, на шубу его жены, а часто и на саму жену. Кстати, это не так уж и плохо, как кажется на первый взгляд. Нет, смотреть на чужую жену, конечно, фу. Надо свою иметь, а лучше три. Но без гедонистической адаптации я бы не писал эту книгу, а вы бы не слушали. Природа приучила нас не радоваться дольше положенного, чтобы выжить. Судите сами. Мозг составляет всего 2% от массы тела, но при этом потребляет 20% от всей энергии. Счастье – эмоция сильная. Покупка новой машины запускает в голове энергоемкую химическую фабрику. Наши предки, перебивающиеся с протухшего мамонта на ягоды и обратно, не могли позволить себе такую роскошь. Более того, химические реакции в голове приводят к выделению большого количества тепла. Скажите спасибо, что квартальная премия не превращает ваш мозг в яичницу. Ну и, наконец, счастье делает людей расслабленными. И здесь мы опять возвращаемся к далеким предкам. Нашел ягодку, балдеешь, и тут тебя плотоядное за жопу цап. Впрочем, мы сейчас о гоминидах. Капиталистическая экономика жаждет продуктивности. Получить больше, потратив меньше сил. это универсальная и неостановимая сила, от нее нам не спрятаться, не скрыться. Чувство того, что вы достойны награды, даже если добиться успеха трудно, Даже если эта радость мимолетна, это первое зернышко жадности. А если добавить сюда сравнение с окружающими и жажду продуктивности, выходит, что это чувство будет толкать нас вперед, что неплохо, даже отлично, и одновременно лишать нас удовлетворения от успеха, что потенциально опасно. Как только мы почувствовали вкус награды, особенно когда она объективно выше среднего в обществе, скажем, 30% годовых в долларах, В мозг начинают закрадываться заблуждения. Люди начинают воспринимать удачу как мастерство. Хорошо, что насчет этого мы уже все поняли. Другие думают, что они производят что-то невыносимо прекрасное для этого мира, выставляя заявки в биржевой стакан. Еще кого-то может обуять сверхуверенность в том, что он достоин и следующей награды, и что теперь она неминуема. Надо только сделать новую ставку. И в этот момент наступает натуральная задница. Еще в 2005 году Репин, не тот, а который Павел, и команда показали, что инвесторы, принимающие финансовые потери и прибыли близко к сердцу, показывают гораздо худший результат по сравнению с инвесторами с остальными яйцами. Эмоции заставляют принимать нас неправильные решения, которые пылесосят брокерский счет не хуже Дайсона. А если в голову приходит дебильная идея поторговать внутри дня, то эмоции возрастают кратно, соответствующим ростом последствий. Заблуждения нарастают, потому что испытывать их приятно. Приятно, когда тебя узнают, ценят и уважают. Внимание других нам нравится. Получать новые награды приятно. Они вызывают привыкание. И мы возвращаемся к нашей первой невинной идее. Людям нравится, когда они правы, когда у них все хорошо и когда им кто-то что-то должен за их ордера. Поэтому люди продолжают крутиться. Тот, кому нужно больше денег, требует повышения. Кому нужно больше прибыли, используют плечи. А те, кому нужно еще больше внимания, будут превращаться в шутов. Это наркотик. Вам нужно все больше и больше, чтобы оставаться счастливым. Это замкнутый круг, который заманивает нас в дьявольское веретено. Жадность появляется тогда, когда вы постепенно начинаете убеждать себя в том, что вы должны получить больше. Ведь вы стараетесь больше. Так вам кажется. Жадность объясняется желанием думать, будто вы чего-то достойны, и экономика финансовых рынков должна вам отплатить. Дальше жадность начинает распространяться. Ведь люди ориентируются на поведение других людей. Это комбинация двух стимулов. Я этого достоин, и если у них есть все это, я тоже могу. Комбинация сама по себе не провоцирует нас на безумное поведение, но в какой-то мере уже его оправдывает. Мы бродим по социальным сетям для трейдеров и видим, какие бумаги они купили на все плечи. Не видим мы только их убытков. Сразу отворачиваемся. Вот почему жадность заразна. Она сама себя раскручивает. Люди верят в невероятные прибыли. Жадность отличается от сумасшествия. Сумасшествие – это когда вы знаете, что сделали какую-то хрень, но вам пофигу. Жадность – это когда вы перестаете видеть количество взятого на себя риска и последствия, которые он теоретически может вызвать. Но люди незаметно продолжают думать, что они харизматичные лапочки, которые готовы отдать этому миру все. Кстати, ход мысли ничего не напоминает? Если нет, то дам подсказку. Азартные игры. Погодите возмущаться. Вы не понимаете, это другое. Традиционно считается, что азартные игры – это удел оборванцев. таких как Сон Ки Хун из «Игры в кальмара». Ну что у него может быть общего с солидным трейдером с Уолл-стрит? Французские психиатры говорят, что активное трейдерство – не что иное, как разновидность аддиктивного расстройства. Американские же психологи более деликатны и выделяют понятие «спекулянство» – рискованное поведение, связанное с покупкой активов. Вот так вот. не нашим, не вашим. Грань танка однако советую держать это в голове при прочтении следующих разделов, а заодно учиться вырезать фигурки из сахарных конфет вместе с обучением торговли на Форексе. Я с него и начинал. Реальность нельзя прогнуть лишь желанием хорошего исхода. Именно поэтому я всегда буду клеймить трансерферов и визуализаторов. Да, случаются всплески за три стандартных отклонения, и случаются регулярно. И черный лебедь на пруду качает. Но огромные внезапные прибыли не приходят постоянно. А мы умудряемся думать, что если нам повезло удвоить портфель в прошлом году, то в этом повезет еще раз. В порыве страсти мы шортим Теслу и покупаем Virgin Galactic на все плечи. Первый и самый распространенный ответ на выплескивание риска – удвоится усредниться, запирамидиться. Когда Вселенная только начала поворачиваться задом, мы воспринимаем это как новую возможность – особенно если понятие не иметь о своих навыках инвестирования. А откуда ему взяться этому понятию? Следующий шаг — поиск виноватого. Когда результаты торговли ужасны, а давайте признаем, что результаты торговли почти всегда ужасны, мы начинаем искать того, кто в этом виноват. Начальник вовремя не пересмотрел вашу зарплату. На рынке орудуют кукловоды. Брокер как-то не так исполнил приказ. Министр брякнул какую-то чушь. Кто-то что-то аннексировал. Нефть упала. это она сама. Вот оно, дно жадности. А отрицание ситуации, наоборот, находится на самом пике. В какой-то момент последние крупинки жадности уходят, и в голову начинает заползать страх. Поиск виноватого рано или поздно подкинет мысль о том, что что-то было сделано не так. И сделано было кем? Вами. Не все, но что-то. Своей стратегии в этот момент люди еще доверяют. Но самые умные начинают сомневаться, не упустил ли я что-то важное, не вступил ли в клуб Даннинга-Крюгера. Дальше начинают появляться признаки неведения, хотя для кого-то оно даже и не появляется. Человек, например, всегда и был безграмотным. Когда люди спрашивают, что там с вашими акциями, вы просто меняете тему. Глубоко внутри вы знаете, что где-то что-то не так, но не хотите этого признавать. Подумать о чем-то другом — самый простой путь к спокойствию. Вот только сомнения распространяются быстрее, чем оптимизм из начала пути. Люди эволюционировали таким образом, чтобы реагировать на угрозы быстрее, чем вылавливать возможности. И как только вы самую чуточку признаете, что проблема существует, что какие-то позиции в вашем портфеле ошибочны, открывается клапан говна и пара. Игнорировать ситуацию больше нельзя. Потом вы пытаетесь решить проблему, закрыть часть убыточной позы. Извиниться перед теми, кого вы обидели, будучи на коня Вам хочется понизить ставки и уйти хотя бы с тем, что осталось. В этот момент вы понимаете, что дело пошло не так, но еще уверены в том, что можете все исправить. Но маржин колл маячит, он уже близко. Недолго думая, оптимизм заканчивается. Нет, вы не сдаетесь. Но воспоминания о тех чувствах, когда риск работал в вашу пользу, уже растворились. Свет в конце туннеля гаснет. Вот вы в режиме выживания. Ваша цель сместилась с нахождения места под солнцем к тому, чтобы не закопаться глубже. Когда риск бьет вас по башке достаточно долго, вы сдаетесь. Сначала медленно и неуверенно, а потом быстро и окончательно. Сперва вы начинаете сомневаться во всем, что знали. Вас обманули? Всех обманули? Вы вообще способны чему-то научиться? Может быть, надо все начинать сначала? Может, стоило почитать учебник? В голову закрадывается смущение и неуверенность. Вы избегаете людей, а это, в свою очередь, закрывает возможности получения фидбэка. Вы теряете контекст, потому что не видите ситуацию снаружи. Вы застреваете в собственных мыслях, а это замкнутый круг сомнений и страха. В дело вступает сравнение с окружающими. Почему все остальные не страдают? Я же страдаю. Я что, хуже всех остальных? Что они знают такого, чего не знаю я? Эту мысль невозможно выбросить из головы. Наивысшая точка страха – это когда ты начинаешь бояться того, чего еще не произошло. Человек становится слеп к тому, что могут произойти какие-то хорошие вещи, точно так же, как когда ты был одержим жадностью и не замечал потенциально плохих исходов. И вот жадность развернулась на 180 градусов. Вы отошли от стадии, когда принимали риски, которые не должны были принимать, к стадии, где вы упускаете возможности, которые упускать не стоит. Вам страшно заходить в рынок, потому что вы больше ни в чем не уверены. Тучи со временем рассеются. Когда вы сделаете вскрытие трупа своего решения, если вы, конечно, ведете дневник, вы узнаете места, в которых скрывался провал. Где была ваша главная ошибка? Задним числом все выглядит понятно и даже очевидно. Вы обещаете себе никогда этого не повторять. Это было больно. Это того не стоило. В будущем вы будете более рациональны, потому что вы хотите быть правым, быть умным, и теперь ваши решения станут лучше, они станут верными. Вы имеете на это право. Вы это заслужили. Вполне невинная идея, не так ли? Вот мы и вернулись в самое начало замкнутого круга. Интересно, что эмоциональным ошибкам подвержены не только простые смертные, но и очень продвинутые ребята. Те, которые всем управляют. Или думают, что управляют.